Крепко обняв Эбби, Уилл попросил кого-нибудь вызвать полицию или ФБР. От группы отделились трое и отошли в сторону, по-видимому, чтобы позвонить. «Папа, что с самолетом?» — спросила малышка, показывая на догорающую развалину. Дженнингсу даже удалось рассмеяться. «Свою миссию эта старушка выполнила, а остальное неважно. Смотри, какой у меня медведь, его Хью и сделал». Эбби протянула искусно вырезанную фигурку. уил не считал себя специалистом, но наметанный глаз коллекционера мигом оценил деревянного медведя. В нем было что-то чистое, искреннее, трогательное. «Всем назад!» — неожиданно закричал какой-то мужчина. уил подумал, что это коп, но толпа неожиданно придела. Кто-то скатился вниз по склону, кто-то бросился к машинам. Среди бегущих выделялся неподвижный, как скала, мужчина. Темноволосый, темноглазый, с окровавленной ногой он стоял метрах в десяти от Дженнингса. На глазах у доктора и его дочери он поднял руку. Под ослепительно ярким солнцем холодно блеснул револьвер. Хикке, отступать было некуда. они Аниссе зажаты между крутым склоном и горящим самолетом. «Можно, прижав к груди дочку, скатиться под откос, но стоит Хике подойти к обочине, как он пристрелит их раньше, чем они спрячутся за деревьями». «Папа, кто это?» «Тише, милая». Уилл надеялся, что вспомнит Хике, но со дня операции прошло больше года, и бледное лицо с темными глазами никаких ассоциаций не вызывало. «Непостижимо». «Совершенно незнакомый человек ненавидит так сильно, что хочет убить тебя и твоего ребенка. Док, где мои деньги?» — поинтересовался Джо. «Там», — Дженнингс показал на догорающий самолет. «Надеюсь, ты врешь. Я слишком устал, чтобы врать». «Где Шерил?» «Не знаю». Всепоглощающая усталость не помешала немного исказить реальное положение вещей. Докладывать Хике, что его жена сгорела в самолете вместе с выкупом, совершенно не обязательно Не опуская наведенный на Уилла и Эбби револьвер, Хике отступил к краю обочины и посмотрел вниз. — Сюда, Хьюи! — закричал он. — Залезай, парень! Ну, давай! У тебя получится! Дженнингс оглянулся по сторонам. Похоже, помогать никто не спешит. — А знаешь, что сейчас случится? — глядя на пленников, спросил Хике. «Нет». «А вот что!» Раздался выстрел, и Уилл почувствовал, как подогнулось правое колено Силы уходили, но он устоял на ногах и, опустив дочку на землю, заслонил ее собой. Малышка кричала от страха. Хотелось сказать, чтобы бежала со всех ног, но доктор сомневался, что она послушается. К тому же любой рывок может разозлить Хикки, и он выстрелит снова. Тоненькие ручки отчаянно цеплялись за брюки, «А что ты чувствуешь, когда ранят из собственного револьвера?» Уил взглянул на ногу. Пуля пробила мышцы сбоку, не повредив бедренную артерию. «Скорее, остолоп!» — на секунду отвернувшись, заорал Хикки. «Поезд уходит! Ну, давай покажи, что ты не полный кретин!» «Джо, убирайся отсюда, пока не поздно!» — проговорил доктор. «Скоро уберусь, не беспокойся!» — мрачно рассмеялся похититель. Но нам с тобой нужно рассчитаться, а твоя малышка — законное средство платежа. Он приближается. С каждой секундой все ближе. уил собрался поднять Эбби на руки и бежать, когда послышался женский голос «Хикки».